К вечеру планировалась доставка остальных 34 работ, малого и среднего размера. Бронзовое литье, камень, резьба по дереву и керамик. Однако какой-то идиот из местного ЖЭКа поменял замочную личинку в дверном замке, им не удалось не отпереть замок и выломать саму дверь. А недели за три до этого работа пришлось вывести из мастерской, поскольку... На этот раз мозг окончательно отказал иконнику пролонгации аренды помещений под мастерскую. Кому-то видно эти метра нижней масловке пришлись по душе. И, конечно же, удалось выяснить Гвидону, без взятки не обошлось. Нести в объединение мзду за мастерскую иконников не собирался. Разумеется, снова остался на бабах. Идти трясти орденами было противно и неловко, хотя старую армейскую гимнастерку, без погон, работая с глиной, пластилином и гипсом, предпочитал всем остальным спецовкам и рубахам. Короче, две недели после того, как пришлось съехать с Масловки, выставочные работы хранились у приятеля в гараже на краю Москвы. Затем приятельская теща упросила этого поставить на зиму чью-то машину, и пришлось перебрасывать их снова, на этот раз в комнату при Юликовом правлении, где Шварц вел кружок рисования для детей. Именно там и возник неизвестно кем обновленный замок. С самого утра искали чертова ключника. Не нашли. Затем пробегали час в поисках слесаря. Нашли. После пришлось посылать за бутылкой из которой переговоры заходили в тупик. В итоге, слава богу, открыли, и теперь им предстояло расставить работы за оставшиеся полдня. И вот, когда они, наконец, разгрузились у выставочного зала ц и стояли у грузового лифта в очередь за тележкой, Гведон, выйти рукавом пот лба выматривался и выдал «Все, Юль, хватит! Строиться надо! Жи же! Ты со мной!» Юрик как будто совсем не удивился такому варианту и деловито переспросил Общий или два? имел в виду количество домов, хотя этот вопрос, в общем, не требовал точнее. Ну, ясно, общий. Недоуменно пожал плечами иконников. Чего зря тратится? Две мастерские, две спальни, и салон. Нормально? Корову заведем, самым серьезным образом, поинтересовался Шварц. У меня после водки молоко сразу на втором месте. — Козу возьмем, — так же нешуточно отреагировал Гвидон. — А козла не приглашать два раза в год для приплода. Но то мы порешили. За все послевоенные годы в Жижу обоим удавалось наезжать почти ежегодно. В основном это были промежутки между учебой, студенческие годы и после сдачи заказов, когда обуш начали начинали работать самостоятельно и пошли первые деньги. Что до бабы-параши, то... И она стала почти роднёй. Старались каждый раз не упустить последний летний месяц. В августе, во-первых, и яблоки из дикого сада, и лучшие, как говорили местные мужики, глина враги, Нежная на ощупь, вязкая, жирная и самая не вонючая. Она и тянется хорошо, и полируется славно, и облестит, считай, сразу после обжига. Но только... Брать лучше ту, что пониже. Первых пару черенков надо сбросить. Тогда возьмешь правильную. Живую, липкую. Ты можешь не проверять. А любую другую. И что выше залежима, какая совсем не наша, не жиженская. На ту восемь кирпичей цепляешь в столб с одного замеса. Сушишь досуха и навес приподнимаешь над землю. Не развалится столб. Бери такую глину. Меси. Не подведет. А пожелаешь совсем подходящую, так трубу из нее слепи и гни ее малым кругом. И коли ни единой трещинки после сгиба не сыщатся, а сама колбасина цельная останется, такая и будет самая она, что в дело годится. И строить, и лечить, и еще б за место мыла. Но только наши все одно лучше нет у у ней запах не глины, а земли, с нее Бог человек-то и лепил, и душу опосля вдунул, так что она и есть дар Божий, и никак не по-другому. Сам Юлик тоже маялся немало из-за нехватки рабочего пространства, и так же, как и лучший друг, ненавидел принимать участие в подковерных московских дрязгах из дележа арендных площадей. Дали, конечно, в 52-м, кой-кой полуподвал, во дворе на Октябрьской, но и там повернуться было негде. Метр на два, работу уж как надо не рассматришь, разве что солится через открытое окно полуподвала. Честно-то говоря, можно было частично увеличить рабочую площадь, но для этого пришлось бы сломать разлежную стенку, разделяющую на два небольших помещения для работы и ночевки, посещу выкинуть вечно разваленную на двоих тахту и шкаф для белья. Однако на это художник Юлий Шварц пойти не мог, ни при каких условиях. Слишком значимую часть жизни пришлось бы отменить. Упразднив место приема, бессчетных амурных симпатий, резвых флиртов, быстротечных физкультурных романов и стремительных одноразовых любовей, сблекло выраженным послевкусием. И потом, ну где же еще расположить натуру? Не на потолке же! Натуры послушно лежали в ожидании конца сеанса, затем, как правило, оставались служить художнику до утра, чаще всего в том же положении лежа. Короче говоря... Холсты, подрамники, стеллажи, кисти, отмокающие вечно опрокидывающихся на полбанках с водой, непристроенные готовые работы и прочее, все это было явно лишним в условиях неказистого полуподвального помещения. Было бы оптимально, не раз фантазировал Юлик, когда они выпивались с гвидоном. Сломать все же перегородку, провести горячую воду, вывести все отлишние фуфло и разместить тут огромную спальню с необъятного размера лежанкой посредине. Не трогать лишь кухоньку, она и так крошечная. И никогда больше не видеть всей этой надоевшей грязи. Пока готовили экспозицию, Гвидон нервничал и постоянно орал на подсобника, вызеленного выставкой. Тот едва ворочил языком после принятого с утра полстакана но, желая проявить усердие в расчете на вторые полстакана, старался передвигаться по возможности бодро и преимущественно по прямой. Это явно получалось у него неважно. Так или иначе, открытие состоялось в назначенное время. Рот приходил и уходил. Все были свои, радовались в основном искренне. Выпивать по очереди отходили в комнату, оборудованную под раздевалку. Там уж всем наливал юлик, успевая кадрить почти всех особ женского пола, кто без мужиков. С одной тонконогой из тележного вида, с глуповатым лицом и оттопыренной попкой, практически договорился уж на завтра. Встречаемся на Октябрьской. Просто обещаю, что выйдет роскошный портрет. Такие данные — лицо эпохи возрождения. Неужели никто не говорил?